Перерождение прабабушки Голос дремлет в глубине какого-то смутного воспоминания. Когда его что-то пробуждает, слегка расталкивает, он пробивается волной из глубин памяти. Попроси родителей привести тебя сюда, и сама все увидишь. Голос эхом отзывается внутри меня, ведь я нахожусь в храме отпечатка стопы Будды. То, что я изначально считала приведшей меня сюда таинственной силой, оказывается моей собственной соревновательной надобностью подвергнуть сомнению философскую концепцию. А она в свою очередь связана с неким глубинным чувством протеста против моего бывшего возлюбленного. Из темных глубин раскручивается, точно сжатое в кольце змея, неожиданная мысль. Моё посещение храма отпечатка стопы Будды связано не просто с нашим разрывом. Оно также удовлетворяет какое-то тайное желание из прошлого. Это посещение словно заполняет неведомую пустоту. Оно как сложившийся пазл, в котором все элементы точно подогнаны друг к другу и создают законченную картину. Оно запускает некий внутренний механизм, принимающийся медленно вращаться, будто колесо жизни. Я утолила какое-то свое желание из прошлого, сначала угодив ногой в его провал. Истории, что мне рассказывала когда-то про бабушка, начинают одна за другой возвращаться из глубин памяти. Это ее голос. Это она как-то велела попросить родителей сводить меня в храм, чтобы я увидела отпечаток стопы Будды и его образ, и сама убедилась в том, что реликвии, о которых она мне рассказывала, на самом деле существуют. Этот разговор произошел лет десять назад, вероятно, в 2015 году, в день, когда все дети собрались в доме, принадлежавшем моему двоюродному дедушке. Дом стоял вот на этом самом участке земли. Это был старый дом, но с тех пор его снесли и на его месте выстроили новый. Я была уже достаточно взрослая, мне было лет 6. Родители и родственники оставили меня вместе с подружками и велели нам приглядывать за старенькой прабабушкой на тот случай, если ей что понадобится принести. Тогда она уже не могла ходить, а только лежала или сидела. В то время я ни о чем не догадывалась и только потом уже узнала, почему родители в тот день оставили нас одних, а сами пошли в храм. В тот день умер дедушка. Им надо было устроить что-то в храме. Все были заняты тем, что мыли и обрежали его тело, готовя его к церемонии погребального омовения. Никто в тот день не осмелился сообщить про бабушке печальную новость о его смерти. Наши родители, как можно предположить, договорились дождаться подходящего момента, чтобы ей сообщить, боясь, как бы с ней чего не случилось от этой новости. Мои подружки и я составил ей компанию. Не считая того, что она не могла ходить, прабабушка отличалась отличным здоровьем и настроением. Вот только память ее подводила. Она не могла вспомнить наши имена или названия каких-то вещей, но для человека ее возраста это нормально. На самом деле, прабабушка нас заботилась, следя за тем, чтобы мы сидели на месте и слушали ее фантастические байки о разных приключениях. Я была маленькая и слушала ее сказания, уделяя им ровно столько внимания, сколько могла. Когда же мне наскучивало ее слушать, я пересаживалась как можно дальше от нее, чтобы поиграть. Даже издалека до нас доносился ее голос. Кроме того, она почти ослепла, так что, наверное, даже не осознавала, что дети перестали ее слушать. Правда, время от времени я незаметно возвращалась, садилась к ней поближе и слушала ее рассказы, составляя ей какую-никакую компанию. Я помню тот день, когда прабабушка полусидела, полулежала на матрасе, прислонившись спиной к треугольной подушке. Ее комната была погружена в сумрак и подсвечивалась зеленовато-голубым светом, струившимся из флуоресцентных ламп в потолке избесцёрённым пятнами от дыма и трупиками насекомых. На стене над её головой располагалось небольшое святилище Будды. Воздух в комнате был затхлый и влажный, и стоял запах старья, смешанный со смрадом машинного масла и бензина. И эти ароматы окутывали всех находившихся в её древней, смахивающей на пещеру комнатушке. Когда прабабушка поведала нам, как превратилась в нагу и какие движения ей приходилось делать, чтобы скользить по земле, я пришла в экстаз, и этот образ до сих пор вызывает у меня восторг. Я никогда не слышала, чтобы старики рассказывали подобные истории. Более того, в жизни поколения, пришедшего после нее, вообще, кажется, не было такого рода фантастических сказаний. Позднее я где-то прочитала, что сказания о необычайных превращениях обычно рассказывали с теми, кто родился до 1960-х годов. А рассказы тех, кто родился позже, носили скорее более исторический, более реалистичный характер. Другими словами, сюжеты более поздних сказаний в большей мере были связаны с увечьями и смертями. Старики после 1960-х годов имели только одну жизнь. А у прабабушки было множество жизней. Она прошла через бесчисленное количество преображений. Она, насколько я помню, была и нагой, и оленем, а потом стала человеческой прабабушкой, старенькой и дряхлой. Предвидела ли она, как люди нынешнего поколения будут относиться к ее рождениям и смертям? Предвосхищала ли она, как ее историю воспримет молодое поколение вроде меня, когда рассказывала нам, что некогда была частью земли, перед тем как преобразиться в нагу. Этим сказанием предстояло ждать целое десятилетие, покуда я взрослела и не обрела интеллектуальную способность воспринимать их в новом свете, не как вымышленные глупые рассказы, но как истории со смыслом и символикой требующие анализа. Думаю, тот период прабабушкиного существования в обличии наги и тот, когда она решила посвятить свою жизнь встрече с Буддой, каким-то образом связаны с тем, что мой бывший сам собирается стать нагой. А возможно, что ее жизнь, точнее ее сказания, служит другому древнему нарративу, возникшему до нее — Может быть, она вплела себя в ткань других сказаний, о которых она даже не подозревала. А что, если существовало грандиозное сказание, огромное, как какая-то галактика? Или оно было сродни чреву, в котором капля спермы плывет в поисках подходящей яйцеклетки при оплодотворении, которой рождается новое сказание в таком случае, должен существовать некий автор, сохраняющий анонимность, который берет в руку перо и связывает эти пунктирные линии в одну сплошную. Точно так же я смотрю в ночное звёздное небо и мысленно провожу линии, связывающие отдельные звезды, покуда в моем сознании не возникают таинственные фигуры. Вот эта фигура моя Но она же может быть случайно похожа на чью-то еще фигуру. Я никогда этого не узнаю, но мое незнание не отменяет того факта, что они одинаковые. Я задумываюсь, несмотря на пробелы в моей памяти, о цели прабабушкиных сказаний. Когда кто-то начинает рассказывать историю, у него в мыслях всегда есть цель. Но достигает ли он этой цели, не так уже и важно куда важнее то, что вообще сподвигает рассказчика к этой цели идти. Когда я делаю этот вывод, в моем сознании начинают обретать форму и другие вещи, поднимаясь из тех древних глубин, где они дремали и пребывали в забвении. Медленно я начинаю вычерчивать соединительные линии. Мое существование в настоящем несовпадение. Это ясно. Надо лишь не спеша осознать вещи, которые произошли до нас. Я существую отчасти для того, чтобы служить прошлому, обрести с ним связь, обнаружить его, не позабыть его. Теперь я понимаю, что играю в нем куда более значимую роль, чем мне казалось. В 2015 году наша семья пережила ужасные утраты: смерть дедушки, а вскоре и прабабушки. Эта трагедия, нанесшая нам двойной удар, стала для всех неожиданностью, но продолжим чертить соединительные линии. В тот день родственники занимались подготовкой к обмыванию дедушкиного тела, которое лежало, такое безжизненное и ногое, на столе в мандопе храма. После чего его насухо обтерли и обредили в погребальное одеяние. Им бы надо было надеть на него одежду, которую он сам любил носить, что-то, в чём он выглядел респектабельно, его торжественную национальную униформу или штаны и бледно-зелёную рубашку с длинными рукавами. Или они могли бы надеть на него врачебный халат. Они могли бы нанести ему на безжизненное бледное лицо тональный грим, восстановив привычную смуглость кожи. Смотрите-ка, он как будто просто спит. Мог бы прошептать какой-нибудь родственник, и с этими словами приготовления были бы закончены. Дедушка, как подобает, чист и одет так, чтобы выглядеть респектабельно. Он просто спит, готов поприветствовать всех гостей, приехавших ближе к вечеру, чтобы принять участие в церемонии омовения. После совершения этого ритуала Его тело положат в гроб вместе с личными, дорогими сердцу вещами и прочими пожитками, которые могут ему понадобиться в ином мире. После чего гроб запечатают и установят на высокий постамент. Когда с этой частью церемонии будет покончено, родственники вероятно начнут обсуждать, как сообщить об этом прабабушке, нанеся ей по возможности минимальную эмоциональную травму. Что-нибудь они придумали бы, наверное, тщательно спланировав каждое слово, да только было уже поздно. Прабабушка умерла следом за ним, внезапно и неожиданно для всех. Когда родственники вернулись в дом, они нашли ее лежащей без движения и бездыханной. Развернулась еще одна трагедия. Меня засыпали вопросами, Желая узнать, что случилось, и как это могло случиться, когда мы за ней приглядывали. Меня выбрали основной мишенью для расспросов. Двоюродный дедушка, схватив мою руку, стал орать мне в лицо и даже несколько раз меня ударил, а я только плакала. Ни слова не сорвалось с моих губ, и я плакала до тех пор, пока не подошли мои родители и не прекратили этот допрос. Папа ласково спросил меня, что произошло, и я сказала ему, что прабабушка теперь с дедушкой. Она ушла ему помочь, сказала я. Все родственники сразу услышали произнесенные мною слова и начали перешептываться. Вот видите, просто чудо, что прабабушка предвидела все еще до того, как ей успели об этом сказать. После чего двоюродный дедушка обиженно заметил: что мать любила его брата больше его, настолько больше, что захотела умереть, чтобы быть с ним. Услышав такое, я его поправила, обратившись к папе, а не непосредственно к двоюродному дедушке. Прабабушка не умерла. Она мне сказала, что собирается родиться снова. Я в этом была настолько уверена, что не позволила никому говорить мне, что она умерла. И я упрямо повторяла, что она собиралась родиться снова, но в тот год у меня было мало времени, чтобы отстаивать свою точку зрения. Я помню, что через два дня мама отвезла меня пожить с бабушкой по материнской линии. После этого все мои воспоминания о родном доме как отрезало. В то время я думала, что прабабушка прожила множество жизней, как земля, как нага, как олень, а потом стала той прабабушкой, которую я знала. Она была бессмертная, прожила тысячу лет и прошла через множество преображений. Когда она попросила меня принести связку трав из маленького святилища над ее матрасом, я просто выполнила ее просьбу. Слово чути буквально означает умереть. Но оно также обозначает перемещение из одного места в другое. Первое значение относится к божествам, а не к людям. Смерть божества это миграция из одного места в другое. Это значит снова родиться, перевоплотиться в другое существо, превратиться из одного предмета в другой. Я не привела прабабушку к смерти. Скорее, я помогла ей переродиться. И что важнее, я сделала только то, о чем она сама просила. Но через месяц я стану на год взрослее. Мне исполнится двадцать». Время неумолимо стремится в будущее, но сейчас я позволяю своим мыслям бродить по прошлому, в обители утраченных воспоминаний, где я обнаружила, что мне пришлось сыграть некую роль. Кажется, это не лучший подарок на день рождения самой себе. Но почему я думаю о таких вещах именно сейчас? В этот момент. Вот в чем вопрос.